Глава четырнадцатая. Артём. Когда уже собрался вырваться на свободу из небольшой толпы, что окружила имени Ника и пела ему дифирамбы, боковым зрением зафиксировал приближение Илюхи с малявкой. Но уж нет, такое зрелище он пропускать не намерен. А как вышагивали эти двое? Чинно, с достоинством, под ручку. Ну и надо признать, смотрелись они отлично. И эта мысль снова заставила Артёма поморщиться. Вот почему она ему сегодня кажется красоткой. Хочется смотреть на нее безостановочно, чего как раз делать не стоит. Еще возомнита себе не весь что. Но как же идет ей это платье? Да она лучше всех этих кукол, разодетых, размалеванных и обвешанных драгоценностями. Это же девчонка натуральная до да, мозга костей, а язык ее и вовсе без костей. А платье лишь служит дополнением к природной красоте. И говорить она, оказывается, умеет очень складно, грамотно. А не извергать ругательства, как тогда в деревне. Тогда она запросто могла соревноваться в скверонословии с портовым грузчиком. Артём наблюдал, как сначала Илья поздравил виновника торжества, а потом и малявка произнесла небольшую поздравительную речь, за что удостоилась лапзания ручки. Дальше она начала втирать Ставчинскому что-то про благотворительность и деревни – А он внимательно внимал ее речам, кивая в такт и тряся щеками. Так вот она чем занимается. Благотворительностью. Уж не агитацией ли возвращаться в деревню? Ну это же бред. Кто же сорвется с комфортного насиженного места в городе в какую-нибудь глухомань? Деревни загибаются, как ни крути. А на их местах вырастают коттеджные поселки, где людям жить куда как приятней. «Милая Олеся» прервал размышление Артема голос Ставчинского. «Вот вам моя визитка. Позвоните мне завтра. Предлагаю встретиться и обсудить все в другом месте и другой обстановке. А сейчас наслаждайтесь праздником, украшайте его своим присутствием». Артем едва не рассмеялся в голос, когда заметил, как поджала накрашенные губы жена Ставчинского на последней фразе мужа. Теперь ему точно достанется от нее, но не здесь и не сейчас, а в более неформальной обстановке. «Илья, можно тебя на минуточку украсть у твоей дамы?» — обратился Ставчинский к другу. «Вы не против?» — перевел взгляд на Малявку. «Обещаю надолго его не задерживать». И увел Илью к одному из столов для приватной беседы. Артему уже тоже хотелось на волю, но не мог же он бросить Малявку тут одну. Да и она порядком растерялась, лишившись кавалера. Вон как стоит и озирается. Взгляд Артёма поймал её взгляд. В серо-зелёных девичьих глазах мгновенно вспыхнуло упрямство. Кажется, она даже хмыкнула и развернулась на своих каблучках, как солдат на плацу. А вот умаршировать от него не успела. В несколько шагов Артём преодолел между ними расстояние. Кажется, кто-то остался без кавалера, перегнулся он через её плечо, заглядывая в лицо. «А мам, какое до этого дело?» — фыркнула она. «Мною движет исключительно забота о ближнем. Кроме того, я забыл поблагодарить тебя, что подбросили тогда до города». «Очень своевременно!» — снова усмехнулась она. вас все?» — повернула в его сторону голову. «Нет, я только начал». «А, я уже закончила» — и прибавила шагу. Снова Артему пришлось ее догонять». На этот раз он на всякий случай обхватил ее руку повыше локтя, подмечая какая-то худенькая, ножи листая, вон как, напрягла сразу все мышцы. «Без рук!» – прошипела маленькая фурия, и Артем вынужден был выпустить ее руку. Но желаемого добился. Бежать от него Олеся перестала. «Что делать-то будешь?» – спросил он. «В каком смысле?» – не поняла она. «Ну, кавалера твоего Ставчинский похитил надолго. Голову даю на отсечение. Дела у них общие. И обсуждать их они будут не пару минут. И что? Я пока займусь чем-нибудь», — оглянулась она, и снова в ее взгляде мелькнула растерянность. «Есть предложение получше. Могу развлечь тебя, пока Илюха занят». «Спасибо, нет. Слушай, ну не могу же я бросить девушку друга в беде». «Я не...» «Ладно, что за предложение», — добавила Олеся после секундного раздумия Артем же с удовлетворением сделал вывод, что девушка Илья на себя не считает, ведь именно это она и хотела сказать, как пить дать. «Доверься мне», — подмигнул он ей и поманил за собой. Он направился к одному из столов с закуской, взяв себе тарелку, вторую протянул Олесе. «Делай, как я», — скомандовал он и принялся наполнять едой свою тарелку. Малявка помедлила, но все же последовало его примеру. Прихватив два пустых бокала и откупоренную бутылку красного вина, Артем снова знаками велел ей следовать за ним. «Куда вы меня ведете?» – поравнялась она с ним. «Туда, где ты можешь спокойно поесть, не привлекая к себе всеобщего внимания. Ведь ты же голодная». И об этом он догадался, когда заметил, каким голодным взглядом она проводила официанта, обносившего гостей крохотными канапе. Если честно, туда, ужасно голодная. Ей сегодня не обедала и поужинать не успела. И так она открыто в этом призналась, что Артём опешил. Захотелось даже покормить ее с ложечки, как ребенка. И сочеталась в ней несочетаемая, вопиющая женственность и недевичь резкость и вспыльчивость. Парадоксальная женщина, каких ему еще не доводилось встречать. Вот и в нем она вызывала целую гамму эмоций, положительных, из которых было меньше. «Значит, я просто обязан тебя накормить», — пробормотал он, вступив под сень деревьев в небольшой рощице, где сразу же начинался спуск к реке. Через минуту они уже оказались в уединенной беседке на берегу, где имелся столик и лавки. А самое главное, что тут было сравнительно тихо, лишь вода плескалась совсем рядом и блестела в лунном свете. «Как же тут классно!» Практически упала малявка на лавку и первым делом скинула туфли. «Тихо, и пахнет водорослями, как в деревне». «А ты сама из деревни, что ли?» – сервировал Артем нехитрый стол и наполнил бокалы вином. «Не, а у меня никого в деревне нет». «С чего же ты тогда взяла, что там жить хорошо?» – рассмеялся Артем. «А кто говорит, что там хорошо?» «Ну разве не ты, вернее, не ваша благотворительная лавочка?» – протянул он ей бокал. «Во-первых, у нас не лавочка, как вы выразились, а серьезная организация. И наша цель – сделать так, чтобы люди снова захотели жить в деревнях, они рвались в города. А такие, как вы, мешают воплощать нам наши задумки». Выпила она одним махом половину бокал вина. «М-м, кисло». «Но вкусно», – довольно причмокнула и допила остатки. «Повторить?» – не сдержал улыбки Артем, отчего-то не в силах даже разозлиться на нее. «И чем же я вам мешаю?» «Ну, то есть такие, как я», — с легкой издевкой уточнил. «Да всем». «Разве не вы вынуждаете продавать людей дома?» Вооружилась она вилкой и принялась поглощать всю ту закуску, какой щедро наполнила свою тарелку. «Боже, как это вкусно! Обалдеть можно!» Приговаривала, отчего Артем едва сдерживал смех. «Мы предлагаем им это сделать, но не заставляем». Хм -хм, «Рассказывайте кому-нибудь другому», — хмыкнула она, не отрываясь от процесса поедания. «Знаю я вас». «Откуда? Ты вращалась в строительном бизнесе? Понимаешь что-то в сносе старого жилья и застройки новым? Артему нравилось просто подтягивать вино и наблюдать, как она ест. Даже это у нее получилось особенно. Вроде и с аппетитом, но в то же время элегантно». «А мне не надо там вращаться, все и так очевидно», — посмотрела на него Олеся. «По-моему, ты судишь поверхностно и не в курсе дела». «Это по-вашему. Хочешь, я докажу тебе, что прав я, не ты?» «И как же вы это сделаете?» «Сначала скажи, что согласна». В голове артёма уже зрела мысль, которая самому ему казалась абсурдной. И он не понимал, зачем ему нужно что-то ей доказывать. «Валяйте, все равно у вас ничего не получится», — махнула она рукой. Ну, это мы еще посмотрим.